Гомель. Второй город. Гомель – мой родной город. Здесь я родилась, окончила школу, уехала навсегда, навсегда возвращаюсь. Многие приезжают сюда ради парка, уникального, и дворца румянцевых паскевичей. Это визитная карточка города, а в некотором смысле и всей Беларуси. Дворец изображен на 20-рублевой купюре. Говорят, у Гомеля жесткий характер. Многое из того, что популярно в Минске, здесь не приживается. А любые достижения нужно подтверждать. Гомель не только слезам, но даже славе не верит, если она добыта в других местах. Город-скептик. Мой город. История. Гомель впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1142 году. Объяснений названий несколько. Самое веселое про то, как на высоком берегу реки сидели родимичи и кричали проплывающим судам «Го-го! Мель!» Самое правдоподобное, что город назвали по речке Гомеюк. Вначале он назывался Гомей, а потом стал Гомелем. Входил в состав Черниговского княжества и сильно пострадал во время татаро-монгольского нашествия в XIII веке. А в 1335-м князь Ольгер, памятник которому мы видели в Витебске, присоединил Гомель к ВКЛ. В 1483-1505 годах город принадлежал Можайскому князю Семену Ивановичу, перешедшему в подданство князю Московскому. ВКЛ, конечно, стремилась вернуть город себе, и в 1535-м это удалось В 1569 году Гомель стал частью Речи Посполитой И ареной многочисленных боев между малороссийскими казаками, русскими войсками и войсками речи Его то брали войска Ивана Грозного, то отбивал Гетман Радзивилл, то разоряли казаки Такова судьба всех пограничных городов К 1670 году Гомель получил Магдебургское право Но к середине XVII века пришел в упадок. Население значительно сократилось, многие ремесла ушли из-за высоких налогов. После первого раздела Речи Посполитой в 1772 Гомель вошел в состав Российской империи. А в 1775 году Екатерина II подарила его вечное потомственное владение генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву-Задунайскому. И город начал стремительно развиваться Румянцев был одним из крупнейших землевладельцев России Деньги на развитие у него были Но еще больше для города сделал его сын Николай Румянцев Видный государственный деятель и канцлер Российской империи Которому в Гомеле поставили памятник Унаследовавший город младший брат Сергей продал его казне Дворец приобрел один из самых влиятельных государственных деятелей Времен Николая I, генерал-фельдмаршал Иван Паскевич Иреванский. А царь в 1838 году подарил ему и город. Гомель расцвел. Заработали мануфактуры, ежегодно проходили три большие ярмарки. Вскоре город стал важным транспортным узлом и остается им поныне, через который прошли три железные дороги и первая в России телеграфная линия Санкт-Петербург-Севастополь. Паскевич разбил вокруг дворца уникальный парк и открыл здесь театр. В 1863 году в Гомеле жили 12,6 тысяч человек, а в 1913 уже 100 тысяч. В 1897 году евреи составляли 55% населения города и играли ведущую роль в экономике. 29 августа 1 сентября 1903 года в Гомеле произошел погром, во время которого были убиты 10 евреев. Впервые в истории Российской империи сопротивление погромщикам оказала еврейская самооборона. В 1904-1906 году на весь мир прогремел Гомельский судебный процесс. Судили не только погромщиков, но и 36 участников самообороны. В 1919 Гомель стал центром Гомельской губернии в составе РСФСР. В 1926 году, в связи с тем, что население губернии было преимущественно белорусским, город вошел в состав БССР. Немецкие войска оккупировали Гомель с 19 августа 1941 по 26 ноября 1943 года. За это время почти все евреи города, а они составляли почти треть населения, были убиты. Город был разрушен более чем на 80%. Почти все промышленные предприятия уничтожены. В результате аварии на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года Гомель и Гомельская область оказались среди самых загрязненных радиоактивными веществами территории. На протяжении 1990-х население города и области сокращалось. Сегодня Гомель – второй город страны с населением более 501 тысячи человек и крупный промышленный центр.